Глава 27. Отпраздновали Ивана в день на славу с огоньком. В этом году 7 июля преподала на понедельник, поэтому гуляния организовали снова в субботу, чтобы народ успел в воскресенье отдохнуть после праздника перед трудовой неделей. Но ну, не в понедельник же устраивать. Ну или совсем ничего не устраивать. Народ хотел праздника, гулянки. Конечно, Катя с Сергеем и детьми поехали снова туда, на берег водохранилища, но уже со стороны райцентра. Там опять должны быть организованы выступления местных коллективов, теперь уже и Алиса принимала в них самое активное участие. Собираясь, Катя вдруг неожиданно решила пригласить бабушку с ними. Бабушка всегда была дома, никогда среди людей не светилась, на такие мероприятия не ходила, но Катя уговорила ее – Сказала, что они поставят машину поближе, и бабушка может наблюдать из машины. «Катерина, так зачем я еду, если в машине буду сидеть?» – спросила бабушка. «Ну, посмотришь, ты же ни разу на таких мероприятиях не была». «Ну ладно, не хочешь, как хочешь, тебе видней. Пожалуй, я поеду с вами. Может, смогу уголек взять от костра. В колдовстве пригодится, знаю. Может, чего еще?» – подумав, согласилась бабушка. Катя была довольна. До того, как она сюда приехала, бабушка выходила из дома только если нужно было к председателю пойти или в магазин. А сейчас она бабушку то в гости, то в район везет. Ну, в район бабушка раньше не чаще, чем раз в год выбиралась, но сейчас намного чаще, почти раз в квартал. Сергей посадит бабушку в машину и везет куда нужно. Вот и на гулянке бабушка побывает. а потом в ночь с воскресенья на понедельник пойдут с бабушкой за целительной росой, за нужными травами. Подъезжая к тому месту, где будет происходить мероприятие, как-то Кате стало не по себе. Она оглянулась на бабушку. Та тоже выглядела обеспокоенной. Она крутила головой в разные стороны. Когда все вышли из машины, бабушка стала как бы принюхиваться, рассматривая толпу. Основные гулянки должны были начаться часов в восемь. но и сейчас людей было много спиртного не продавали только воду и мороженое но катя заметила как в небольшой компании граждане что то разливали и явно не воду она хотела послушать выступление местного коллектива посмотреть народные танцы алиса говорила что должно быть интересно будет сначала выступать ансамбль из бабушек петь чистушки народные песни потом танцевать потом будет молодежь показывать свое умение Алиса смеялась, что молодежь – это те, кому всего немного за сорок. — Катерина, я тут себя мороком немного прикрою, чтобы не узнали сразу, и пройдемся немного между людьми. Ты ничего не чувствуешь? — Ой, бабушка, какое-то беспокойство у меня. Кажется, что-то должно случиться, какое-то несчастье, но без магии. — Вот и я о том же. — Ну, пошли, мне нужно увидеть картину. — Мужу скажи, что мы прогуляться пойдем. Пусть подождет на лавочке, а то он приметный, возле него и меня увидят. Ворониха не стала говорить Кате, что когда та уговаривала бабушку поехать сюда, она неожиданно почувствовала, что ей необходимо быть здесь в это время. Дочку Катя оставила Сергею. Взяла Андрея за руку, и они пошли по огромному пляжу, где и должно быть веселье. В стороне под раскидистым деревом стоял полицейский, которого отправили сюда. потому что мероприятие, и будет скопление разных людей, в том числе и основательно принявших на грудь. Где-то перед Пасхой у них поменялся начальник райотдела полиции, который сменил прежнего, проработавшего 15 лет на этой должности. Говорили, что обидели Валентина Никитича зря. Он хоть и брал мзду, но по-божески и всегда отрабатывал. Новый был чей-то протеже, и ему еще и оплатить нужно было новое назначение – Обычное дело. Вот сегодня нужно было хотя бы двоих назначить сюда минимум. Ведь жарко, многие уже себя приготовили к празднику, что один сделает. Но людей направили в другое место, где отдыхало начальство в более культурном месте. Вот сейчас обе женщины, Катя и Ворониха, направились к полицейскому. Катя что-то спрашивала у полицейского, отвлекая. Тот отвечал, а бабушка прикоснулась к его спине. Раз, потом второй. Внучка увидела, что лицо бабушки окаменело. Она увидела то, что Катя не могла увидеть, и оно было нерадужным. Дав рукой внучке сигнал, что уходим, она первой повернулась к машине Сергея. Андрюша бежал рядом, с него Катя не сводила глаз. «Вот паршивец, захотел драку устроить. Знает, что здесь один человек будет, разнимать будет некому. Для него главное отомстить, а то, что люди погибнут...» «Его меньше всего волнует. Лишь бы должность свою вернуть», — вздохнула Ворониха. Ну что можно сделать? Как это предотвратить?» «Не знаю. Он же своим людям дал выпивку, чтобы те напоили кого-то нужного и спровоцировали большую драку. Может, кому перезвонить можно?» «А что ты уже сделаешь? Механизм запущен». «Ладно, давай отведем Андрея к Сергею и поможешь мне, будешь отвлекать внимание». хотя, если успеваешь следить за ним, пусть будет с нами, только накажи ему, если потеряет нас, пусть сразу бежит к папе». И они начали ходить между людьми, которые толпились в стороне. Удивительно, но на бабушку никто не обращал внимания. Вместо этого те, кто приехал с их округа, узнавали Катю и здоровались с ней. Если бабушка останавливалась возле мужчины, Катя подходила, начинала что-то говорить, спрашивать – А бабушка щелкала пальцами перед глазами. Мужчина застывал. Бабушка объясняла ему, что он должен сейчас делать и потом весь вечер. Спрашивала, понял или нет, тот кивал головой, и они шли к другому. Бабушка таким образом пообщалась с пятью мужчинами. Всем объяснила, что они сегодня побудут здесь десять минут, потом пойдут домой и лягут спать. «Ни здесь, ни по дороге никого задирать не будут. Все, в том числе Толик Грязнов, очень хорошие люди и желают всем только добра». «Эх, этого Валентина нет, чтобы и с ним поработать, как положено. Вот паршивец, ведь полицейского также заденут в потасовке, когда тот полезет их разнимать. Ну ничего, я до него доберусь. Вот что власть делает. Обиделся он, уходить с должности не хочет», – возмущалась бабушка. возвращаясь к тому месту, где их ждал Сергей с Аней на руках. Андрей уже давно был возле папы. Один за одним тех, кому подходила Катя с бабушкой, направлялись к выходу из поляны в сторону города. Почему-то им резко перехотелось здесь находиться. Ну, ушли и ушли, мало ли. Туда же подошли Антон с Алисой и Федор Афанасьевич с Оксаной и Артемом. Пока молодежь общалась между собой, потом Алиса пошла дальше помогать с выступлением Ворониха попросила Афанасьевича, чтобы тот подъехал к дому бывшего начальника отдела полиции и вырвал у его ворот какой-то цветок или стебелек. Потом пусть сразу служит в пакет и привезет ей. — Зачем тебе это, Светлана Акимовна? — Наказать нужно, дрянь, а не человек. Знал бы ты, что он затеял здесь. Что у человека вместо сердца? Она возмущенно покачала головой. — Да, злопамятный он, — согласился Федор Афанасьевич. После концерта, который всем понравился, Катя с Сергеем и всей семьей уехали домой, а вскоре к ним приехал Федор Афанасьевич. А поздно вечером загорелся особняк бывшего начальника, причем с четырех сторон. Горело очень хорошо, пожарная не смогла потушить, и остались только стены. Сам хозяин получил сильные ожоги, и его на вертолете повезли в ожоговое. Катя с бабушкой собирались в ночь в поход. В селе и не могли знать об этом пожаре.